Глава 20 Эльза смотрит в зеркало. Она приглашена на ужин вместе с Тома. Парижский ужин. Она уже знает, что это такое. тама будет, как всегда, блистательным и смешным. Она чувствует себя уродливой. Грустный взгляд, тусклые карие глаза, напоминает побитую собаку. Поникшие, блеклые, каштановые волосы. Она скучная, угрюмая и вся словно выцветшая. Полная противоположность биатрис с её синими глазами, чёрными волосами. Она была той самой энергичной и популярной женщиной. О ней даже подруга Эльзы Ноэми говорила, что стоило ей появиться, остальные меркли на её фоне. Этим вечером Эльза сама себе отвратительна. Может быть, дело в месячных, которые должны прийти со дня на день. Под руку с Тома все неизбежно будут сравнивать её с биатрис Все будут сочувствовать Тома, потому что он не нашёл никого лучше. И все будут правы. Она и правда запасной вариант. Бледная, очень бледная копия биатрис За показными улыбками она уже слышит. Но всё же Беатрис — это совсем другое дело. тама барабанит в дверь ванной. Властный голос. «Эльза, вы идёте? Я вызвал такси, машина будет через пять минут». Эльза срывает джинсы, пояс, рубашку, топчет их. Распахивает шкаф биатрис хватает платье из чёрного крепа с синим отложным воротничком. Дизайнерское платье роскошнее, чем всё то, что Эльза когда-либо покупала себе. Она ведь одевалась только в сетевых магазинах. Она поспешно натягивает платье. Размер вроде бы её, но ей тесновато в полностью обтягивающей одежде. Эльза никогда не чувствовала себя настоящей женщиной, а ребёнком никогда не чувствовала себя настоящей девочкой. Несмотря на схожие душевные раны, Похожее детство Беатрис стала женщиной. Одевалась как женщина. Как женщина делала макияж. Эльза не красится, не носит украшений, не бывает ни у парикмахера, ни у косметолога. Ее вклад в женственность минимален. Но ну, этим вечером она все отдала бы за то, чтобы раз в жизни побыть женщиной. Для Тома. Попробовать. Хоть разочек попытаться. Она достает косметички биатрис и раскладывает на краю ванны. Открывает палетки теней, румян, пудреницы. Открывает баночку с тональным кремом, наносит немного на подбородок, затем на щеки, виски, крылья носа. Затем открывает коробочку st Лодер. Эта штуковина стоит не меньше 200 евро. Чтобы намазать на себя крем за 200 евро, нужно ведь во что-то верить, да? Как минимум верить в себя, в силу обольщения. Пытаться, пытаться вновь. Эль заберет немного пудры большой кистью, и проводит по щекам, лбу, подбородку. Женщина. Пытаться вновь. Она проделывает то же самое с бледно-розовыми румянами, которые накладывают от уголков рта к вискам, вспоминая, что так же делала ее мать, когда Эльза была маленькой. Мать много красилась. С утра до ночи она мазалась кремами, эмульсиями, сыворотками, а потом бросила. Ее захватила депрессия. Она совсем себя запустила. Эльза не ее мать. Пытаться. Пытаться вновь. Она отступает от зеркала. Вместо того, чтобы смягчить ее черты, макияж подчеркивает их резкость. Она похожа на травести. Прав был Бадлер. Косметика служит только красоте. Но усугубляет уродство. Умножает его. «Эльза, такси на месте! Поторопитесь же!» Пытаться вновь. Эльза, приоткрывает черную лакированную палетку, на этот раз Шанель, россыпь синих и голубых теней, чтобы подчеркнуть взгляд Беатрис, разумеется. Как платки, которые на первых свиданиях настойчиво предлагал ей Тома. Укройтесь же, желательно чем-то синим. Эль замокает спонж в кобальтовые тени, того же оттенка, что и воротничок на платье. Густо кладет тени на веки, а потом под глаза. Раз Тома любит синий, пусть подавится своим синим. Она снова набирает тени, проводит спонжем от век к вискам, от висков к колбу. От лба к щекам. Синий. Все должно исчезнуть. Нос, подбородок и шея. Синий. Эльза открывает верхний шкафчик и хватает черный короткий парик. Парик биатрис Натягивает на череп. Прячет каштановые пряди под синтетическими волосами. Пытаться вновь. Все должно исчезнуть. Все. Беатрис в упор смотрит на нее из зеркала. Окидывает Эльзу ледяным взглядом. Ее губы произносят «Сука». Беатрис надвигается на Эльзу, которая ударяется о край ванны. «Ты никогда не будешь мной. Ты всего лишь симулякор, фальшивка. Ты мне в подметки не годишься. тама ничего не понимает. Он даже не способен отличить копию от оригинала. Ты пустышка». Бледные руки биатрис хватают ее за горло. «Я единственная в своем роде». «Я такая одна, тебя не существует!» Эльза закрывает глаза и отдает себя ледяным объятиям Беатрис. «Убей меня, да, убей меня, пусть все это закончится!» Воздуха не хватает, она задыхается. «Эльза, да что вы там делаете?» Руки подхватывают ее, не дают упасть. Позади нее высокая фигура Тома. «Да что ж такое? Снимите этот парик!» Беатрис купила его перед первой химией. Бедняжка даже не успела ни разу его надеть. И эти тени. А не повсюду. Смойте поскорее. тама берет полотенце и энергично трет ее лицо. Эльза чувствует острую боль в голени, она сильно ударилась о ванну. тама вы не видели ее?» «Кого?» «Беатрис. Вы что, нарочно? Вы нарочно все время возвращаете меня в прошлое. Что вам надо?» напрягается. Ладно, я позвоню, отменю поход в гости.